Глава шестая. «Ну? И чего так долго?» Вопрос, естественно, задала Белка, причем самым наглым тоном. Рядом с ней лежала груда стекла. Тот самый кукольный домик, который мы заказывали. Елки в холле уже тоже не было, зато остались коробки с елочными игрушками, видимо, единственными уцелевшими. Кто бы знал, что в Академии меня ждет моя разбитая покупка. «У, Белка, пущу на шапку». «Это что?» — просила я, указав пальцем на остатки былой роскоши. — Мусор убери, кстати. Я просила воздушниц, но они почему-то не общаются со мной. — Интересно даже почему. Может, потому что она их елку спалила? — И где орехи? — продолжила допрос белка, и я, порывшись в кармане, достала артефакт и кинула его белке. — Держи. Спокойной ночи. — Это что? — спросила белка, осматривая орехи. Золотые орешки созумрутся внутри. «Почему не раскрытые?» «Так ты же белка. Ты же их должна скрыть. «У меня лапки, дурынды, ты образованные. Как же я вскрою?» «А зубы на что?» «А зубы беречь надо. Ты видела цены? У зубных целителей тот то же. Так что орешки нужно раскрыть, распилить. Я буду ходить такая красивая, с платочками и песенки петь, вид, что сама их раскалываю. Кстати, где платочек?» Я достала из кармана платок с вензелем своего рода. Белка приняла его брезгливо, фыркнула, повязала вокруг головы, осмотрела свой внешний вид стеклянные осколки и в итоге кивнула. «Сойдет». «Тогда спокойной ночи. С орехами сама разбирайся». «Эй, а убрать это все?» Помахала зверушке на прощание, полностью проигнорировав ее требования. Эк вот уже ждал в общежитии, причем даже помог мне донести пакеты, которые я сейчас забрала в комнату. Подруга готовилась к экзамену и лишь обернулась, когда я вошла. В комнате уже была перестановка, которая мне совершенно не нравилась, особенно то, что теперь посредине зачем-то стояла тумбочка. «Прости, надо было как-то отвлечь Эрмиса, и мне ничего другого в голову не пришло». Повинно произнесла Иглая и посмотрела в окно. Солнце уже давно опустило за горизонт. «Что-то ты долго. Тут такое успело произойти, твоя белка спалила елку. А ректор рвет и мечет, готов посадить ее на кол». Вряд ли оборзевшей белке такая идея понравится. «Вижу, Рэй с тобой нет, значит, удалось снять браслеты?» «Не совсем. Я подняла рукав, показывая украшение. Но ослабить — да. Так что хотя бы сможем сдать завтра экзамен. Ай!» Игла резко обернулась ко мне, а я схватилась за запястье, смотря, как на нем появляется новый темный завиток. Шумно выдохнула и улыбнулась подруге. Внезапно кольнула в руку, но уже все хорошо, не волнуйся. «Бывает, особенно когда проводишь много времени на морозе. Ты ложись спать, а я еще немного посижу за конспектами». Я последовала совету Иглая. Причем снилось что-то приятное, похожее на зефирные облака и летнее солнце, которого так не хватало хмурой зимой, когда внезапно меня выдернуло из сна, резко, словно окатило ледяной водой. Ледяной. Руку сдавило браслетом, и я, подскочив, помчалась куда-то вперед за магией. По пути больно ударилась ногой, Проклятая тумбочка стояла не на своем месте, теперь лодыжка ныла. Но я продолжала бежать, ведомая светло-голубой нитью. У, жулик-артефактор. Обещал ведь ослабить связь. Но вот она опять родимая. «Иль?» — обеспокоенно спросила иглая, проснувшаяся от грохота, перевернувшейся тумбочки. «Что происходит?» Я почти вышибла дверь, только в последний момент дернула за ручку. Коридор. Так, нить ведет направо. Бегу направо. «Эль, ты куда?» «Догадайся!» — крикнула я подруге и побежала вслед за нитью, не в силах сопротивляться зову магии. Бам! На лестнице лоб в лоб столкнулась Лереем. Он как раз был на ступень ниже, поэтому мы и влетели тачнехонько друг в друга и оба застонали. Да я еще чуть не упала вниз. Парень вовремя придержал меня за талию. «Проклятый артефактор!» — одновременно выругались мы. От шума студенты на этаже начали просыпаться и выходить из комнат. Мы с Лиреем стояли как раз посередине лестницы, и нас заметили оба этажа. А посмотреть тут было на что? Я в одной сорочке, счастье весьма целомудренное, спасибо родному папе, следившему за моим гардеробом, или Рэй в одних трусах. Стоим близко, смотрим на студенток с моего этажа, а не на нас, и тут в тишине раздается голос Рыженька из четвертого курса. «Надо увеличить свою ставку!» «И мне!» — подтвердили еще несколько голосов хором. Я хотела застонать от комичности ситуации. Проще, мне я свои деньги потрачу, а они. Все равно их ставки прогорят. Рядом с тобой меня все время ждут неприятности. Пробормотала я и дернула браслет. Наш поводок стал явно короче. И вот как нам теперь быть? Мы не сможем вернуться в свои комнаты. И на нас все смотрят? Ладно, сначала идем в мою, а потом в его. И пусть думают, что хотят. Да пусть даже пары нас считают, как будто они в этом когда-нибудь сомневались. Я сделала первый шаг и ойкнула от боли в лодыжке. Лерей тут же наклонился и ощупал ногу. Иглая как раз принесла мне халаты, как могла, разгоняла любопытных студенток. Но какой там? Их становилось только больше. В халате я почувствовала себя немного уверенней. Завязала его потуже. — Может, нужно деньги за представление брать? — шепнула подруга. Когда бы они все разошлись, не желая платить. Их нет у меня предпринимательской жилки. Филима Шепарда. Нужно к лекарю. Вынес вердикт братец, проигнорировав слова подруги. Я отнесу тебя. Я бы отказалась, но выбора у нас действительно нет. Братец подхватил меня на руки, и мне пришлось обнять его руками за оголенные плечи. Его кожа гладкая, светлая, и при прикосновении подошечки пальцев начала покалывать. Я смутилась собственной реакцией стала пунцовой. Лишь бы Лире не заметил. «Эль!» Услышала я голос друга и обернулась к Эрмису, который спешил вверх по лестнице. «Ты в порядке? Что с тобой?» Лодыжку подвернула. Призналась я, почувствовав, как атмосфера начинает накаляться. Эрмис нагрозил неприязненным взглядом Лире, но тот в долгу не остался. «Не волнуйся, торт, я отнесу ее к лекарю. С дороги!» Но друг уходить не собирался. Ложил руки на груди и смотрел так, словно готов разорвать дракона на кусочки. Причем даже в те моменты, когда братец насмехался надо мной, и я не видела во взгляде Эрмиса столько злости и ненависти. А сейчас он весь полыхает. «Ты ее собрался пронести через весь академический двор в таком виде? Ничего отморозить себя не боишься?» «Хм, неплохое замечание. Я скосила взгляд вниз и вновь смутилась. Да что ж такое, почему мы попали в такую нелепую ситуацию?» я ледяной дракон переживу к слову это причина заботиться о своем детородном органе лучше шепнула подруга и пожала плечами под моим убийственным взглядом нет на что драконов и так мало Лиры оденется и отнесет меня ответил я торду спасибо тебе за помощь эль я тебя не понимаю прищурился эрмис ты ведь его терпеть не можешь это правда Театрально изумился братец, словно для него это стало новостью. «А ты все еще надеешься, что наши имена на стекле написала я?» В тон ему отозвалась я и посмотрела вновь на друга. «На все есть причины, я с тобой поговорю позже, не здесь и не сейчас». «Какая любовь! Такой треугольник!» — раздались восторженные возгласы девушек со всех сторон. Эрмис отступил в сторону, а Лере направился на этаж ниже, в свою комнату. Здесь мы тоже привлекли внимание, но на этот раз в мужской части Академии. Парни усмехались, несколько человек даже похлопали Лирея по плечу, а он шел вперед к двери в конце коридора, совершенно невозмутимо, будто был одет с иголочки и присутствовал на королевском балу. Удивляясь выдержке этого дракона. Парень опустил меня на свою кровать, а сам помчался к шкафу искать одежду. Я смогла оценить аскетичную обстановку и то, что дракон действительно жил один. Впрочем, вряд ли с его характером кто-то бы смог с ним ужиться. «Слушай, а что вы с Эрмисом не поделили?» — внезапно спросила я. «Я могу понять свою неприязнь к тебе, но его...» Лерей выглянул из-за дверцы шкафа, за который переодевался, и приподнял брови. «Мисс Веска, ты смеёшься или действительно не понимаешь?» «Ну, я могу предположить, что он завидует тебе, ты воплощенный дракон, а магии драконов в его роду угасла». Лерей смотрел на меня, как на чудо света. Конечно, такой взгляд мог бы быть приятным, но сейчас он меня настораживал. Чувствовала, что я где-то промахнулась, а где не понимала. «Ты разве не замечала, что он влюблен? Ты вообще что-нибудь замечаешь?» «Эрмис влюблен? Что за глупость? Он ведь мой друг!» Я осеклась. «Неужели он тот, кто действительно любит меня всем сердцем? Тот, с кем я смогу снять свое проклятие?» «Если все действительно так, то проблема решена». «Однако, почему братец все это время молчал, хотя, когда мы шли в город, я спрашивала у него?» «Внезапно разозлился на Лере за то, что не открыл мне глаза раньше». «Я ведь спрашивала тебя. Как понять, кто в тебя влюблен? Почему еще тогда не сказал?» «А что я должен сказать?» — прищурился дракон, застегивая мелкие пуговички на сорочке. «Каждый по-разному проявляет свои чувства». У каждого есть своя причина. Кто-то боится признаться из-за страха быть отвергнутым, а кто-то... У кого-то есть более серьезные причины, Хайверт. Последнее звучало почти как признание. Вот только признание в чем? Он знает секрет Эрмиса или боится обнажить свой. Впрочем, это не мое дело, а вот насчет друга... Хочешь сказать, что Эрмис влюблен в меня, но боится признаться из-за страха быть отвергнутым? Ты слышишь только то, что хочешь пробормотал дракон. «И так всегда». «Что ты сказал?» «Ничего». Отмахнулся Лирей и, подойдя ко мне, взял на руки. «Идем, мисс Неумеха». «Надоял своими дурацкими прозвищами, Ледышка?» «Может, мы бы с тобой даже дружились, если бы ты вел себя приветливо». «Ну уж нет, на примере Эрмиса я убедился, что быть твоим другом еще отвратительнее, чем врагом». Пыркнул дракон и покинул свою комнату, уснувши на руках. До самого лекарского крыла мы не разговаривали. Даже дубленки называли молча. И снимали, кстати, тоже. Лекарь наложил мне статисное заклинание с обезболиванием и посоветовал покой. Лерей вздохнул, когда мы остались одни в палате. «Видимо, сдать экзамен по физической подготовке у меня сегодня не получится», — констатировал он. «Ой, прости, я совершенно забыла». «Да ладно. Может, это даже лучше, чем если бы мы попытались его сдать вместе». Ты себе это представляешь?» Представила. «Как мы ползем по грязевому каналу, я случайно заваливаюсь на Эквуда, мы оба перепачканы, злые недовольные. Зима, холт вокруг. А над нами давлеет магистр Жербес. Непозволительная близость даже для будущей семерки. Не зачет». Мотнула головой. «Предлагаю вместо сегодняшнего экзамена окопаться в библиотеке. План, как и в прошлый раз. Ты пишешь реферат. Я вспоминаю заклинания». Со вздохом согласилась. В целительское крыло мы входили через отдельный вход, поэтому сейчас впервые попали в холл после того, как я переоделась в своей комнате в будничное платье. «Это просто не может быть», — прошептал и шумно выдохнул. Прямо перед нами раскинулась ель невообразимой красоты. Пушистая, зелено-голубая, словно припорошенная снегом, а золотыми искорками. Такая, что ни в сказке сказать, не пером. В общем, великолепная. А под ней сидела белка, причем не просто так. А в «Хрустальном домике» вокруг нее уже собирались студенты. Мысли Рэм тоже застыли рядом и переглянулись. «Что здесь происходит?» А белка тем временем, выйдя на балкон, зарычала. «До! До хастми!» Я отшатнулась и приоткрыл рот от удивления. Никогда прежде ничего подобного не слышала. «Да что там? Я не видела, чтобы платок так чудно повязывали, не снизу, а сзади, прикрывая лоб». «На каком языке она поет? Прошептала я. «Без понятия». Пожал плечами братец, улыбаясь и прихлопывая ладонью в такт пению. «Но звучит неплохо. Меня больше интересует, где она взяла этот хрустальный дом и такую ель». Я не ответила, зато под ноги попалась какая-то бумажка. Я нагнулась и подняла этикетку «Три орешка для белочки». Хотела выбросить, как заметила знакомые символы внизу. Достала свой кулон, который отдала мне мама, и заметила все те же символы. Это племя мое, их разработка. Орехи! выдохнула я и повернулась к братцу. Кажется, они действительно исполняют желания. Я подумала, что это просто такой торговый ход для привлечения внимания, но, видимо. Так, елка и дом это два решка, а где третий? Если они действительно исполняют желания, значит, исполнят и мое, а мое желание намного важнее какой-то елки хрустального дома. Нет-нет, я не унижаю чужие стремления. Просто. Неправда, очень нужно. Еще столько всего в жизни нужно успеть. Хоть бы она оставила третий. Я бросилась вперед, прервав белку на припеве и схватив ее за шкирку, притянула к себе. Чего делаешь? Оно отпустила! Зрители недовольно переглянулись, поэтому пришлось уйти под елку в угол, чтобы на нас не обращали внимания. Лерей остался стоять поодаль, разгоняя студентов и говоря им, что представление закончено. Хоть чем-то, братец, оказался полезен своим безупречным авторитетом. Я вновь вспомнила, как на первом курсе избежала участи принцессы. Я бы в этом году и вовсе не пошла на бал, если бы не мамины слова и мой шанс выжить. Что я там не видела? Как непрошибаемая ледышка выбирает себе очередную глупую влюбленную в него избранницу? Не знаю, что бесило больше. Наивные магини, готовые заглядывать ему в рот. Лили Рей, который умело пользовался тем, как девушки падали к его ногам. Наверное, все же второе — Он-то знал, что влюбляется в него исключительно за смазливую внешность, не подозревая, какой скверный характер за этим скрывается. Или его скверный характер достается исключительно мне. Впрочем, не важно, сейчас намного важнее белка. Где третий орех? Ты ведь его не использовала, только не говори, что потратила его на усиление голосовых связок или певчий талант. Еще чего? Это мой природный дар! Оскорбилась белочка. Орешек я потратила на то, чтобы убрать вчерашние осколки. Надо же было где-то все это великолепие ставить. Я не сразу поняла, о чем она. А как поняла, ты потратила целое желание на уборку, изумленно уточнила я. А чему ты удивляешься? Есть цена и ценность. Мне ценнее было жить в чистом месте, при этом не поранив лапки. Ты ведь не захотела все убирать? И Я такую вину за собой почувствовала. «Если бы я только вчера сделала это». А «Что?» — прищурилась белка. «Тебе неожиданно понадобился орех. Вот будет тебе наказание. Мои просьбы нужно исполнять». Может, Рэй был прав, ее следовало усыпить. Впрочем, если бы не она, я бы вовсе не нашла те три орешка. А если вернуться в ту лавку и проверить, может, там есть еще? Надо будет зайти к ректору и отпроситься в город. Теперь понятно, что это была вовсе не безделушка, а настоящая сильная магия» потраченные на всякие глупости. Как часто и в реальном мире происходит то же самое. Ресурс, способный спасти чью-то жизнь, тратится кем-то другим впустую. «Ильена Хайверт?» Неожиданно услышала я незнакомый голос и обернулась к миловидной девушке со значком целительского факультета на правой стороне мантии. «Меня зовут Люсинда Нокс. Я координатор снежного бала. Ты ведь знаешь о ежегодном концерте. В этом году нам бы очень хотелось, чтобы твоя белочка...» Девушка скосила взгляд вниз под ёлку. «Приняла участие в концерте». «Пусть принимает, я здесь ни при чем. «Ректор сказал, что ты ответственная за нее, поэтому репетиции могут проходить только в твоем присутствии». Замотала головой девушка. «Ну что, ты согласна?» «Я согласна», — ответила вместо меня Белка, быстро взобравшись на одну из увесистых веток, бросила взгляд на меня. «А с тебя? Сценический костюм из цвета или еще орешки?» «А вот и повод выбраться в город». «Разумеется», — тут же откликнулась я и улыбнулась. «Мы с Дарой с удовольствием примем участие». Белка посмотрела на меня удивленно, заподозрив неладное, А Люсинда, вписав нас, отошла к Лире по-прежнему стоящему в стороне. «Что за дара? прошипела Белочка. «Твое имя, я придумала. Ты же все время называла себя даром». «Я есть дар. Дар свыше и никакая не дара». «Будешь дарой», — отрезала я. «Правда, есть на выбор зубастые щадия, а я все еще сомневаюсь». М -м «Да?» Тмура заключила Белка, а Люсинда в это время вновь вернулась к нам. «Чудесно! Лера и тоже согласилась на репетицию, так что мы можем идти. Сейчас? Разумеется, у нас осталось меньше недели на подготовку. График плотный, нужно торопиться». Люси оказалась девушкой деятельной и бодрой. Она подхватила Белочку, садив ее на плечо, и начала с энтузиазмом рассказывать идею ее номера. «Я же придвинулась к Калерею». «Репетицию?» — спросила я, когда Люся вместе с Дарой отошли подальше, что-то бурно обсуждая. «Меня выбрали принцем зимней ночи, не забыла. Мне нужно отрепетировать выход, написать речь и выбрать танец, который мы должны исполнить вместе с избранницей». «Я, конечно, слышала, что некоторые свадьбы репетируют, но не знала, что подобное тоже», — усмехнулась я. «Смейся, смейся, между прочим, репетицию вели из-за тебя». Кто на первом курсе убегал от меня, как ошпаренная? Думаешь, из-за чего все это сделали? Чтоб подобных просчетов больше не возникало. И теперь избранницу я убираю заранее. Договариваюсь, чтобы. Чтобы не сбежала, кивнула я. А ковы, кстати, не надеваешь? Тоже заранее, чтобы пути отхода не было. левей широко улыбнулся и взял меня за руку, как раз за то, на который поблескивал браслет. Сердце чего-то ускорило свой бег, а братец серьезно произнес. Разумеется, надеваю, а ты думала, что всего лишь просчиталось заклинание? Это все спланировано. Я застыла, не зная, говорит ли он правду. Неужели Лере серьезно? И он страдает не из-за меня точнее, я страдаю, и могу умереть из-за татуировки и вообще.